Глава 4. Столица. Первые числа января. Он. Надежды на мирный семейный вечер не оправдались. Сначала Ирина задержалась на работе, а потом и император удостоил их чести своим неожиданным визитом, да еще и с супругой. Идея императрицы о том, что ему с Ириной необходимо изложить историю их любви для прессы, у великого князя Радамирова личного восторга не вызвала. И сколько бы аргументов не приводила супруга императора, у него был лишь один ответ – нет. Он с интересом смотрел на Марию Алексеевну, которая уже начинала злиться, но, поглядывая на мужа, предпочла сдержаться. Андрею Николаевичу тоже было что ей сказать, но… Посвящать императора в то, что его жена была замешана в исчезновении Иры год назад, Радомиров не собирался. «Пожалуй, я вас оставлю», — поднялся Александр Александрович. «Вам, похоже, есть что обсудить». И была в его голосе совсем неприкрытая насмешка. «Мне жаль, что так получилось», — начала императрица. «Я успела проклясть ту минуту, когда согласилась помочь одной даме в вашем розыгрыше». — Год назад. — Так в моем доме были вы, графиня Дымова? — желчным неприятным голосом спросил великий князь Радомиров. — Она уговорила вас помочь отомстить за его бедного, несправедливо осужденного сына, который, конечно же, ни в чем не виноват. А раздавленные им дети сами под коляску бросились. — Нет, — криво улыбнувшись, ответила императрица. Я не настолько глупа, чтобы поверить в эту историю, хотя да, графиня Дымова ко мне приходила, но ей было отказано в том решении вы были правы. Тогда кто? Этого я вам не скажу. Дело было личное и касалось влюбленной в вас женщины, которая, скажем так, надеялась на вашу взаимность, и поэтому вы согласились на это. Это была глупость. Преступная глупость, но я поверила, что есть женщина, которая вам не безразлична, которой не безразличны вы, и когда она попросила помочь, сделать вам сюрприз, я не отказала, передала ей ключ, я не знала, что в поместье будет Ирина, не знала, что последует за этим. Простите меня, и императрица склонила голову. Молчал какое-то время и князь, потом он тяжело вздохнул и произнес. — Получается, что вас разыграли так же, как и меня. Может, не так зло, но все же... — Я место себе не находила. Молила небеса, чтобы вы нашли девушку, чтобы с ней ничего не случилось. — Мария Алексеевна, кто? — Не могу. Вы ее уничтожите. А она всего лишь глупая влюбленная девчонка. Они опять замолчали. Слышен был лишь треск дров в камине. — Почему вы не рассказали обо всем мужу, когда узнали, что я замешана? Вдруг спросила она. «Не знаю». Тяжело вздохнул великий князь. «Вы собираетесь это сделать?» «Нет». Уставился на огонь Андрей Николаевич. «Почему? Вы же ненавидите меня. Вы ведь убедили моего мужа в том, что мой отец и мой род причастны к гибели императора и императрицы. Так почему бы вам не нанести окончательный удар, чтобы избавиться от меня бесповоротно?» вы же понимаете что подобного вмешательства в вашу жизнь муж не простит вы прекрасная женщина прекрасная мать и прекрасная императрица как то обреченно ответил андрей николаевич с абсолютно глупой любовью к розыгрышам это не спорю не красит вас в моих глазах и за историю сыра я хотел вас убить правда Но вы преданы своему мужу, и этот факт сильнее моей злости. Это правда? Я не имею привычки лгать. Пожал плечами великий князь. К тому же я знаю, и император знает, ни вы, ни ваш род, ни ваш отец не имеют отношения к гибели наших родителей. Как и я не имею отношения к смерти вашего отца. Но мне сказали... Вас снова ввели в заблуждение, и если это те же самые люди, которым вы помогали проникнуть в мой дом, то задумайтесь, влюбили дело, или вас втянули в интригу против меня? — Я подумаю, — чуть улыбнулась императрица, — но а и вы подумайте насчет интервью. — Хорошо. — чуть склонил голову великий князь, прислушался и добавил. — Ирина пришла. — Пойдемте ужинать.